Глава 4. 25 декабря, 2 часа 18 минут по восточному поясному времени. Вашингтон, округ Колумбия. Кэт парила в темноте. Она не знала, сон это или явь. Чувствовала холод, но не дрожала. Вокруг звучали приглушенные голоса. Кэт прислушалась и узнала низкий бас мужа, Монка. «Шею не повредите», — строго проворчала на кого-то. «Надо вести на загастральный зонт». В голове вспыхнула боль, но Кэт не могла и охнуть. Что-то проникло в левую ноздрю, захотелось чихнуть. Она попыталась открыть глаза. Словно в награду за усилие вспыхнул свет, и на краткое мгновение появились расплывчатые контуры окружающего мира. Кэт будто смотрела сквозь призму. Картинка двоилась, строилась и никак не складывалась воедино а потом невыносимо тяжелые вики смежились, и свет погас. Нет. Она предприняла новую попытку. Безуспешно. «Предстоит еще одна томография», — проговорил кто-то на сей раз более отчетливо. «Я пойду с ней», — уверенно заявил монк Кэт постаралась шевельнуть рукой, запястьем, хотя бы пальцем, чтобы он понял, что она в сознании. монк что со мной? Больница? Почему? Что случилось?» А потом пришла картинка. Нападение, люди в масках, драка. Девочки. Растянувшись на кухонном полу, истекая кровью, едва не потеряв сознание, она беспомощно наблюдала, как похитители схватили дочек и унесли их прочь, маленьких и обмякших. На подъездной дорожке у гаража спящих пленец поджидал припаркованный фургон. Затем мимо нее прошли еще два человека, неся Сейхан. Прежде чем исчезнуть в ночи... Тот, кто держал девушку за ноги, оглянулся на Кэт и спросил у кого-то на заднем дворе. «А с этой сукой что будем делать?» Темнота наступала на нее со всех сторон. Чья-то фигура поднялась по ступенькам кухонной двери. Выделяясь на фоне сумрака, человек в маске посмотрел на Кэт, затем подошел ближе и встал на одно колено, чтобы разглядеть получше. Рука в перчатке держала длинный клинок. Кэт ожидала, что сейчас ей перережут горло — однако предводитель выпрямился и пошел к черному ходу. «Оставьте ее», — произнес приглушенный голос. «Мы взяли, что нужно». «Но если она выживет, будет уже поздно». От этих слов паника отодвинула надвигающуюся тьму еще на один вздох. Рука потянулась к двери. Она не могла их остановить. «Мои девочки». Теперь с сознанием, заключенным в тюрьму, Кэт пыталась прокричать всему миру, чтобы предупредить остальных но у нее больше не было голоса. Она вспомнила лидера в маске и пришла в отчаяние. «Я знаю, кто ты!» Два часа двадцать две минуты. Сейха начнулась, однако глаз не открыла. Еще сонная, она притворилась спящей, после многолетних тренировок инстинктивно чувствовала, что двигаться нельзя. Пока рано. Осторожно стала прислушиваться к ощущениям. Во рту сухость и металлический кислый привкус. В желудке крутит. Чем-то накачали. Захлестнула волна воспоминаний. Парадная дверь внезапно распахивается. В дом вламываются люди в масках. Со стороны черного хода тоже раздается шум. В момент нападения она лежала на диване. Кэт пошла на кухню за бокалом вина для себя и газированным яблочным соком для нее. Они уложили девочек спать на втором этаже и планировали закончить упаковку подарков. А еще Сейхан хотела выведать у Кэт тайну. Каково это — быть матерью? За ужином Кэт уже помогла ей успокоиться. Пока Сейхан читала книгу про беременность, загибая особенно интересные страницы, Кэт дала несколько практических советов. Перед сном смазывать кремом под подгузниками, чтобы ночью не пришлось менять их слишком часто, а когда режутся зубки, дать пожевать холодное полотенце, смоченное чем-нибудь солененьким, например, рассолом от маринованных огурцов. Главная же рекомендация сводилась всего к двум словам. Без паники. Кэт пообещала всюду сопровождать Сейхан, и в родильной палате, и в послеродовом отделении. И добавила, «Даже в первый день пойду с тобой в детский сад. Отпустить малыша — самое трудное». Сейхан с трудом во все это верилась. Она постоянно воображала, как сбежит из палаты после родов, оставит малыша Грею и исчезнет. «Какой матерью она станет для ребенка?» После того, как ее маму увели из дома в Юго-Восточной Азии, девочка скиталась по трущобам Бангкока и за дворком Пнампеня. Полудикое дитя улиц. Тогда она освоила базовые навыки своего будущего ремесла. Выживание требовало быть бдительной, хитрой и жестокой. Однажды ее пригласили в подпольную организацию, известную как «Гильдия». На этой службе она отточила свое мастерство и превратилась в бездушную наемницу. Только предав и уничтожив свою организацию, Сейхан удалось найти успокоение и встретить того, кто полюбил ее, захотел создать с ней семью и провести вместе всю жизнь. Хотя паранойя и подозрительность были у нее в крови, беременная, она решила не позволять этим токсичным привычкам передаться ребенку. Даже напротив, расслабилась. Да так не вовремя. И вот что из этого вышло. Когда выломали входную дверь... Сейхан соскочил с дивана, выдернула из ножных на запястье кинжалы, и в воздухе заплясали лезвия. Один пронзил грудь первого нападающего, отчего тот шагнул назад и рухнул на елку, рождественское дерево завалилось на пол, а второй полетел вооруженного человека в маске, бросившегося вверх по лестнице. За девочками пошел. То ли из-за паники, то ли живот помешал, но в цель Сейхан не попало. Клинок воткнулся в перила, а мужчина исчез на втором этаже. И начался ад. В пылу схватки она не почувствовала укол дротика с транквилизатором. Сердце бешено гнало кровь, поэтому успокоительное подействовало быстро. Происходящее вокруг словно замедлилось. Все стало как в тумане. Ее подхватили чьи-то руки и потащили по полу. Кто-то сказал «Осторожнее с животом и больше никаких транквилизаторов». Из кухни доносились лязгания кастрюль и звук разбитых тарелок. «Кэт. Защищается. Борется за дочек. И темнота». Налет был слишком хорошо скоординирован. Штурмовой отряд с военной подготовкой. Вопрос, кто они? Длинный список врагов Сейхан уходил корнями в далекое прошлое. Даже в Моссад политической разведки Израиля все еще действовал приказ стрелять в нее на поражение. Ее тело было расслаблено, но чутье напряжено. Лежала она, похожа на койке. Ни звука, ни шепота вокруг. Теплый воздух пах сыростью и плесенью. Подвал? Сейхан незаметно пошевелила руками и ногами. Запястья и лодыжки ничего не натирала, ее не связали. Когда действие седативных веществ закончилось и в голове прояснилось, она услышала чье-то слабое дыхание и рискнула приподнять веки. Единственная полоска света под металлической дверью подножья железной койки. Стены из бетонных блоков. Окна отсутствовали. Сейхан слегка повернула голову. В крошечном помещении стояли еще две кровати меньшего размера. Одеяло прикрывали маленькие тела. Детская ручка приподнялась вверх, словно сдаваясь, а затем вновь упала. Знакомые танцующие олени на рукаве. «Пенелопа, шестилетняя дочка Кэт». «Значит, рядом с ней харет Сейхан открыла глаза шире, чтобы боковым зрением оглядеть всю комнату. Там стояла еще одна кровать, пустая, с подушкой на застеленном одеяле. Узниц было только трое. «Где мама девочек?» Сейхан вспомнила отчаянные звуки борьбы на кухне и испугалась самого худшего — Беспокоясь о детях решив, что притворяться больше не надо, она скатилась с койки и убедилась, что и тот, и другой ребенок дышит. Будить не стало Тоже под транквилизаторами. Сейхан присела между их кроватями. Ее переполнял гнев. Она защитит девочек, несмотря ни на что. Но от кого и от чего? Ответ пришел, когда открылось окошко в металлической двери. Сейхан ослепил яркий свет, и она предстала перед стоявшим снаружи человеком, как на ладони. «Уже проснулась», — удивленно произнес мужчина. «Я же говорила». Услышав голос, Сейхан напряглась. Она слишком хорошо его знала. «Это я во всем виновата. Начнем на рассвете». «Кто первый?» — спросил мужчина у двери. «Одна из девчонок. Чтобы лучше дошло».